И вот как бы своеобразны ни были нынешние сражения, битва при Люля-Бургазе — это повторение все того же Ульма с тем же фланговым окружением. Ноябрь 1919 года, Первая Балканская война. Вот предметы, о которых со мной можно говорить. Что касается упомянутых тобой вещей, то я в этом разбираюсь так же, как в санскрите. В отличие от Рубера, столь явно пренебрегавшего подобными темами, Жильберта, когда он уезжал, затрагивала их очень охотно. Разумеется, речь вовсе не шла о ее муже, потому что всего она не знала или притворялась, что не знает, но именно потому, что подобные вещи относились к другим, Она и распространялась о них, то ли от того, что находила в этом косвенное оправдание поведения Робера, то ли от того, что последний, как и его дядя, разрывался между суровым умолчанием и потребностью изливать душу и сплетничать, так что во многом мог ее просветить. Между прочим, не пощадил он и барона де Шотлю. Безусловно, это объяснялось тем, что Робер... не говоря с о Чарли, не мог не повторять при ней того, о чем поведал ему его скрипач. И так получилось, что платил Морель своему былому благодетелю глубокой ненависти. То, что Жильберта поощряло разговор на эту тему, позволило мне спросить, как бы проводя параллель, не было ли у Альбертины... имя, которое я впервые услышал от Жильберты, ибо они вместе учились и дружили, подобной наклонности. Жильберта ничего не смогла мне об этом сказать. Впрочем, все это давно перестало меня интересовать. Но я продолжал задавать вопросы механически, подобно старику, потерявшему память и время от времени спрашивающему, нет ли известий от умершего сына. Любопытно, и в этом я не могу разобраться, что в то время все те женщины, которых любила Альбертина, и которые могли заставить ее сделать, что хотели, требовали, клянчили, осмелюсь сказать, вымогали, если не дружбы, то каких-либо отношений со мной. Мне больше не нужно было посылать деньги госпоже Бонтан, чтобы она отправила ко мне Альбертину. Это обратное движение жизни, произошедшее именно тогда, когда оно уже не имело никакого смысла, глубоко опечалило меня. Не из-за Альбертины, которую я встретил бы без радости, вернись она теперь уже не из Турена, а с того света, но из-за того, что женщину, которую я любил, я никогда уже не увижу. Я говорил себе, что если она умрет, или я разлюблю ее, все, кто мог бы приблизить меня к ней, падут к моим ногам. Пока же я тщетно пытался влиять на них, ибо меня не излечил опыт, который я никак не мог усвоить, если опыт вообще может чему-то научить, что любовь, Это та несчастная судьба из сказки, с которой ничего нельзя поделать, пока волшебство не развеется. «У меня как раз есть книга, где говорится о чем-то таком», — сказала мне Жильберт. «Это старина Бальзак, златоокая девушка. Я в нее погружаюсь, чтобы дорасти до своих дедьев. Роман написан в 1835 году. «Но это бессмысленно. Невероятно. Это настоящий кошмар. Впрочем, за женщиной, наверное, можно присматривать другой женщине, но никогда мужчине. А вы ошибаетесь. Я знал одну женщину. Человеку, который ее любил, удалось ее заточить». Она не могла ни с кем встречаться и выходила только с преданными слугами. «О, это, наверное, внушает вам ужас, ведь вы так добры. Мы как раз говорили с Робером, что вам необходимо жениться. Женить бы исцелила бы вас, и вы составили бы счастье вашей жены. Нет, у меня невыносимый характер. Какой вздор, уверяю вас. Впрочем, я был обручен, но я не смог». Да она и сама отказалась из-за моего характера, нерешительного и придирчивого.